Карточная система означала строгое распределение продуктов, а у девушек не было времени бродить по магазинам, разглядывая одежду. Все они обзавелись счетами в банке и начали откладывать деньги в надежде на окончание войны, хотя оно казалось таким далеким. Теперь войну уже никто не называл странной. Адольф Гитлер покорил большую часть Европы. В июне он завоевал Францию, и хотя тысячи британских и французских солдат спаслись после битвы при Дюнкерке, гораздо больше погибло или попало в плен. Британские острова отделяла от многочисленных немецких войск только узенькая полоска воды. Люди не могли спать спокойно, потому что вторжение оказалось неизбежным, хотя правительство предпринимало все меры, чтобы этого не случилось. Убирали дорожные указатели, снимали названия станций. Повсюду строились баррикады, Хоть сколько-нибудь подозрительных личностей отправляли в лагеря для перемещенных лиц по всей стране, куда попали и милая мистер, и миссис Габриэли, которым принадлежал рыбный магазин-ресторан на Эрл-Роуд. Как-то в понедельник Фло пришла на работу и застала миссис Фриц в гордом одиночестве. Она с совершенно неоправданным ожесточением гладила белую рубашку. Глаза у нее были красными, как будто она плакала. Женщины редко разговаривали, но Фло почувствовала себя обязанной спросить, что случилось. С мистером Фрицем все в порядке? «Нет, с ним не все в порядке», — тоненьким голоском ответила Стелла. Его забрали, как обычного преступника, и отправили в лагерь для перемещенных лиц на острове Мен. «Боже, сколько раз я говорила, что ему следует принять британское подданство!» Но он гордился тем, что он австриец, дурак. Кроме того, мы потеряли двух наших самых крупных клиентов. Похоже, гостиницы скоро предпочтут выдавать клиентам грязное простыни, чем стирать их в прачечной с иностранным названием. Ее ирландский акцент, обычно едва заметный, теперь вернулся в полном блеске вместе со всем жаром ее гнева. О нет! Естественно, Фло, жаль было не только потерянных заказов ее потрясло известие о том что дорогой мистер фриц который мухи не обидел и ненавидел гитлера так же сильно как и она упрятан за решетку либо за колючую проволоку как вор или убийца а сколько они собираются держать его там спросила она пока не закончится эта проклятая война о нет снова выдохнула фло я полагаю мне придется закрыть эту лавочку уныло сказала миссис фриц я не справлюсь одна В любом случае, за этим отказом клиентов может последовать лавина других. Так что скоро у нас не останется ни одного клиента. Я полагаю, нам повезло, что здание не разгромили. Поставщику свинины из Германии в магазинчике на Лодж-Лейн разбили все окна. «Но вы не можете закрыться», — воскликнула Фло. «Вам следует продолжать работать, пока мистер Фриц не вернется домой. Прачечная — это его жизнь». И его старые клиенты не оставят вас, те, кто лично его знает. И мы справимся вдвоем, если работы будет меньше. Миссис Фриц снова набросилась на рубашку и ничего не ответила. Фло взяла часть белья из стиральных машин и принялась развешивать его на веревках в сушильной комнате, когда в дверях появилась Стелла Фриц. Хорошо, мы будем вдвоем поддерживать прачечную на плаву, холодно заявила она. Но я хочу, чтобы вы знали, Фло Клэнси, что вы мне не нравитесь. Я отлично знаю, чем вы занимались, и если мы согласились работать вместе, это не значит, что я вас одобряю. Фло попыталась напустить на себя независимый вид. Мне все равно, одобряете вы или нет. Я делаю это только для мистера Фрица.